Глава седьмая. Роза сочувственно ждала, пока пройдет его нервозность, а тем временем снова опустилась на диван, где только что сидела со своим гостем. Наконец, поскольку, несмотря на ее выжидающий взгляд, Тони продолжал молчать, она спросила. «Во всяком случае, она по-прежнему утверждает, что не поправится?» Тони отнял руки от лица. «С величайшей уверенностью!» или, скорее, с величайшим спокойствием. Но сейчас она относится к этому как к несущественной мелочи». Роза задумалась. «Хотите сказать, она действительно убеждена, что уходит?» «Так она говорит». Но, боже, действительно ли это так?» «Это вопрос фактов, а не мнений». «Это не факт», — сказал Тони Брим. «Как это может быть, когда с первого взгляда видно, что силы ей не изменили?» Она, конечно, говорит, что изменили, но выглядит дело совсем иначе. Горячность, с которой она высказывается, разве это не признак прилива жизненных сил? Конечно, это волнение отчасти, но здесь видна также поразительная энергия. «Волнение», — повторила Роза, «мне показалось, вы только что сказали, что ей присуще спокойствие». Тони поколебался, но уточнил. «Она спокойно относится к тому, что покинет меня, как она это называет, Благослови ее, Господь». Кажется, она приняла эту перспективу с непонятным смирением. Она беспокоится. Она, и это еще труднее осознать, действительно мучается и раздражается совсем из-за другого. «Понимаю. Из-за того, о чем вы только что упомянули». «Она проявляет интерес», — продолжал Тони. «Задает вопросы, передает послания, говорит во весь голос». Она была рада узнать, что мистер Видал наконец-то приехал к вам и просила меня передать вам это от нее и передать это ему, то есть сообщить вам обоим, как она рада, что то, чего вы так долго ждали, теперь так близко. Роза слушала, потупившись. Как мило с ее стороны! пробормотала она. Больше всего она расспрашивала меня о мистере Видале, продолжал Тони, как он выглядит, какое впечатление произвел на меня, как вы сейчас встретились. Она даже передала мне личное послание для него». Роза слабо улыбнулась. «Личное? О, только чтобы пощадить вашу скромность. Пару слов о том, что она за вас ручается». «В каком смысле?» — спросила Роза. «Ну, ручается, что вы будете самой очаровательной, самой умной, самой красивой и во всех отношениях самой замечательной женой, которая когда-либо была у любого мужчины». «Она и впрямь взбудоражена». Рассмеялась Роза, затем сказала. «А что тем временем думает сиделка?» «Не о том, конечно», — добавила она с той же легкой иронией. «Сгожусь ли я для Денниса?» «О состоянии Джулии? Она хочет, чтобы Реймидж вернулся». Роза на мгновение задумалась. «По-моему, она легко теряет голову. Сущая гусыня». «Я взял на себя смелость сказать ей именно это». Тони подался вперёд, глядя в пол, уперев локти в колени и нервно потирая ладони друг от друга. Затем рывком поднялся. «Как вы думаете, чего она от меня хочет?» Роза попыталась предположить. «Сиделка хочет, чтобы вы...» «Нет, это нелепая девочка!» Кивнув на комнату жены, Тони подошёл к дивану и встал перед Розой. Снова откинувшись на спинку, Роза размышляла, подняв на него глаза. «Вы действительно имеете в виду что-то нелепое?» «В данных обстоятельствах абсурдное». «Ну?» — предположила Роза с улыбкой. «Она хочет, чтобы вы позволили ей назвать свою преемницу». «Как раз напротив». Тони уселся на то место, где перед тем сидел Деннис Видал. «Она хочет, чтобы я пообещал, что у нее не будет преемницы». Собеседница пристально посмотрела на него. Что-то в его тоне удивило ее и заставило заметно покраснеть. «Понятно». Она на мгновение растерялась. «Вы называете это абсурдным?» Тони сперва был явно поражен ее удивлением. Затем, поняв его причину и тоже слегка покраснев, воскликнул. «Не само эту мысль, моя дорогая Роза, боже упаси! Я говорю о том, какую ошибку мы совершаем, придавая такое значение ее настойчивости будто согласны с тем, как она видит свое положение, и действительно собираемся с ней проститься». Роза, казалось, поняла и даже была впечатлена. «Думаете, от этого ей станет хуже?» «Конечно, если изображать все так, будто она и вправду вот-вот умрет». Тони снова вскочил. Его тревога была очевидна. Он опять принялся беспокойно расхаживать взад-вперед, как делал уже все утро. Роза наблюдала за его метаниями. «А что, если вы ей подыграете, и она, напротив, сразу почувствует себя лучше?» Тони бродил по холлу, без конца почесывая в затылке. «Из духа противоречия?» «Я сделаю все, что порадует ее, или просто успокоит. Буду считать ее требования весьма разумным, даже если на самом деле тут всего лишь много шума из ничего. Но у меня мурашки по коже от таких торжественных церемоний, словно и вправду у смертного адра». «Боже, помилуй нас!» Наполовину раздражённый, наполовину встревоженный, в обоих случаях страдания его были порождены нежностью к жене, он рухнул на другой диван, засунув руки в карманы и вытянув длинные ноги. «Она хочет, чтобы вы дали ей торжественный обед?» спросила Роза. «Бедняжка совершенно серьёзна. Она хочет, чтобы я поклялся ей честью, именно что дал торжественный обед». Роза немного помолчала. «И вы не дали ей эту клятву?» Я отмахнулся, отказался воспринимать любой подобный разговор всерьез. Я сказал, «Дорогая, у меня с души воротят вести такие жуткие речи, и с какой стати? Подожди, пока не окажешься при смерти». На мгновение он растерялся, затем снова вскочил. «Как, черт возьми, она могла вообразить, что я способен...» У него не хватило духа даже закончить фразу. Роза, однако, договорила за него. «Жениться снова? Ах, это совсем другое дело!» Печально воскликнула она и добавила. «Тут мы ничего поделать не можем. Конечно, вы понимаете чувства бедной Джулии». «Ее чувства?» Тони снова встал перед Розой. «Откуда взялся ее страх перед тем, что вы женитесь снова?» «Конечно, понимаю. Разумеется, всему виной миссис Грентом». Она внушила Джулии мысль, что я могу дать нашему ребенку мачеху. «Вот именно», — сказала Роза. «И если бы вы знали о детстве Джулии, то, что знаю я, вы бы поняли, откуда в ней такой ужас. Он владеет всем ее существом. Она скорее предпочла бы, чтобы ребенок умер». Тони Бримо размышляя, покачал головой с мрачной решимостью. «Ну, я бы предпочел, чтобы ни Джулии, ни Эффи не пришлось умирать». «Тогда проще всего?» «Дать ей слово». «Моего слова недостаточно», — сказал Тонни. «Она хочет мистических обрядов и заклинаний. Более того, именно к этому простому решению я и хотел прибегнуть. Мои возражения против представления, которого она требует, сводились к тому, что мне кажется, без таких спектаклей как раз лучше обойтись». «Попробуйте», — сказала Роза с улыбкой, «привести ее в чувство до того, как вернется доктор». Сами знаете, что он, когда придет, вас к ней не пустит». «Тогда я сейчас же и пойду», — сказал Тони, уже стоя у двери. Роза поднялась с дивана. «Будьте очень кратки, но очень убедительны. Я готов поклясться всеми богами, в этом или в любой другой чепухе». Роза стояла напротив него и смотрела ему в глаза с такой проникновенной и упорной настойчивостью, что взгляд ее столько же поощрял его, сколько и удерживал. «Я вижу, что вы правы», — заявил он. «Вы всегда правы, и я всегда перед вами в долгу». Затем, открыв дверь, он спросил. «Что-нибудь еще?» «Еще?» «Какой-нибудь совет?» Роза на мгновение задумалась. «Только один. Покажите, что вы полностью прониклись ее идеей, «Дайте почувствовать, что понимаете ее предложение так, как она сама его понимает». Тони растерялся. «Как она сама его понимает? Покажите, что думаете про весь срок жизни вашей дочери». Поскольку Тони, казалось, все еще недопонимал, Роза отважилась уточнить. «Если вы потеряете Эффи, причина исчезнет». Услышав это, Тони покраснел и вскинул голову. «Моя дорогая Роза, вы же не думаете, что эта клятва настолько необходима?» «Что вы ее дадите?» — перебила Роза. «Конечно, не думаю, так же, как не предполагаю, что мы обсуждаем степень вашей верности. Но главное — убедить Джулию, и я сказал это только потому, что убедить ее будет легче, если вы покажете, что действительно собираетесь сделать то, под чем подписываетесь». Тони издал свой нервный смешок. Разве. «Вы не знаете, что я всегда подписываюсь, особенно под обращениями, самым безрассудным образом?» Затем отрезал другим тоном, словно испытывая страстную потребность дать разъяснение. «Я никогда, никогда, никогда даже не взгляну на другую женщину». Девушка одобрила его слова нетерпеливым жестом. «Вы поняли, мой дорогой Тони, вот этими самыми словами ей об этом и скажите». Но он уже исчез за дверью, и, обернувшись, она оказалась лицом к лицу со своим возлюбленным, возвратившимся как раз, когда она произносила эти последние фразы.